Пятое. Была суббота. В театре Варьете шло тридцать первое представление Белокурой Венеры. Первый акт только что окончился. В фойе артистов Симона в костюме молоденькой прачки стояла перед консолем с зеркалом наверху между двумя дверями, выходившими в коридор уборных. Она была одна. Приподнимаясь на цыпочки, она пристально рассматривала себя и водила пальцами под глазами, поправляя гримировку. Два газовые рожка по обеим сторонам зеркала освещали ее резким светом. «Приехал». — спросил прельер, входя в костюме опереточного генерала с большой саблей, в огромных сапогах и с громадным плюмажем. — Кто? — откликнулась Симона, не меняя положение и улыбаясь перед зеркалом, чтобы лучше видеть свои губы. — Принц! — Не знаю. Я только что сошла сверху. А он опять приедет. Значит, он каждый день бывает? Рюрьер встал с противоположной стороны у камина, в котором чуть тлелся кокс, и по бокам которого пылали два газовые рожка. Он поднял глаза и поглядел на часы и на барометр с золоченными сфинксами в стиле Первой империи, стоявшие на камине, потом он растянулся в большом кресле с ушками, зеленый бархат которого, вытертый четырьмя поколениями актеров, отливал желтыми оттенками. Он сидел неподвижно, блуждая глазами, в усталой и терпеливой позе актера, привыкшего ожидать своего выхода. Появился старый боск, волоча ноги, кашляя и кутаясь в плащ, который более двадцати лет катался с ним по провинции. Он положил свою корону на фортепиано, не говоря ни слова, и отпустил угол плаща, под которым обнаружилась красная шелковая одежда короля Дагубера, с золотым пазументом. Несколько времени он топтался на месте с неуклюжими движениями и с добродушным выражением. Руки его тряслись от пьянства, и лицо было красно, но белая борода придавала ему почтенный вид». Среди тишины было слышно, как дождь бил в стекла большого четыреугольного окна, выходившего на двор. Боск сделал презрительную гримасу. «Какая собачья погода!» — проворчал он. Симона и Прюльер не шевелились Газ желтоватым светом освещал несколько картин, в числе которых были пейзажи и портрет актера Верна. Сверху колонны глядел пустыми глазами Бюст-Потье старинной знаменитости театра Варьете. У дверей вдруг послышался чей-то голос. Это был фонтан в костюме второго акта, шикарного молодого человека, одетого в желтое и в желтых перчатках. — Послушайте, — кричал он, сильно жестикулируя, — вы разве не знаете сегодня мои именины? — Вот как! — воскликнула Симона, — подходя к нему с ласковой улыбкой, как будто ее привлекали его большой нос и огромный комический рот. «Значит, тебя зовут Ахиллом». «Именно. Я сейчас велю сказать мадам Брон, чтобы она после второго акта прислала нам шампанского». Уже несколько времени издали доносился звон колокольчика. Звук его ослабевал. Потом опять возвращался, когда он совсем затих. Пронесся крик вверх и вниз по лестнице и вдоль коридоров. «Кто во втором акте на сцену?» Крик послышался очень близко. Маленький бледный человечек прошел мимо дверей фойе и повторил этот возглас. «Черт возьми, шампанского!» — проговорил Плюрьер, как будто и не слыхавший всего этого шума. «Это хорошо. На твоем месте». «Я бы послал за ним в кафе», — медленно произнес боск, усевшийся на бархатную скамейку и прислонившийся головой к стене. Но Симона объяснила, что не следует нарушать интересы мадам Брон. Она оживилась, хлопала в ладоши, И пожирала взглядом фонтана, загримированная физиономия которого двигалась беспрерывно и глазами, и носом, и ртом. — Уж этот фонтан, — бормотала она, — вот молодец так молодец. Двери фойе, выходившие в коридор, направленных кулисам, Были отворены. Вдоль желтой стены, ярко освещенной газовым фонарем, которого не было видно, быстро пробегали силуэты закостюмированных мужчин, полуодетых женщин, кутавшихся в шали, всего персонала второго акта, всех посетителей грязной харчевни «Бульнуар». Из глубины коридора доносила стопанье ног по ступенькам лестницы, которая вела на сцену. Симона позвала пробегавшую мимо Клариссу, но та ответила только, что придет сейчас. Она действительно быстро вернулась, дрожа от холода под тонкой туникой и шарфом Ириды. «Черт возьми», — проговорила она, — «здесь не жарко». А я как нарочно оставила мою шубу в уборной. Стоя перед камином и грея ноги, трико которых отливало розовым цветом, она продолжала. «Принц приехал». А...» с любопытством воскликнули прочие. «Я за этим обижала. Я хотела его видеть». «Он в первой литерной ложе с правой стороны, в той же, в которой был в четверг. Каково? Третий раз на одной неделе? Экая счастливица эта нана. А я уже держала пари, что он не приедет».